Михаил Бочкарев Снегами звезд вчерашних Когда на город ляжет покрывалом ночь, Как черное вуальное изможденное лицо старухи, И лунным фонарем осветят переулки, Закрыв глаза, мы улетим отсюда прочь. Вселенная полна огнями дальних звезд, Мы видим свет давно дотла сгоревших, Других планет тела когда-то гревших, Теперь их нет, ни тех планет, ни слез. И населявших душ страдающих и алчных, Великих и пустых с глазами в мраке зла, И я хотел бы знать, зачем вселенная дала им жизнь И снова занесла снегами звезд вчерашних».